обмен разведывательной информацией о противнике, проведение консультации о диверсионной работе на территории врага, о заброске агентуры в тыл противника, обмен материалами о технике для диверсионной работы, обмен образцами радиоаппаратуры. Сотрудничество между советской и американской разведками продолжалось полтора года. 27 декабря 1979 года введен ограниченный контингент советских войск в Республику Афганистан. С этого дня для советской внешней разведки Афганистан стал одним из важных направлений ее деятельности. Осуществлялась работа по становлению органов госбезопасности этой страны, направлению советников во многие провинции, подготовки афганских разведчиков и контрразведчиков. 28 декабря 1907 года родился Павел Михайлович Фитин, начальник советской внешней разведки 1939-1946 годы, генерал-лейтенант. Окончил инженерный факультет сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Служил в армии, работал заместителем главного редактора сельхоз ГИЗа. В 1938 году, после окончания ускоренных курсов школы особого назначения, был направлен на работу во внешнюю разведку. В мае 1939 года назначен начальником разведки. Его выдающиеся организаторские способности позволили обеспечить активизацию деятельности разведки накануне Великой Отечественной войны. В годы войны разведка обеспечивала руководство страны важной политической, экономической и военной информацией. Заслуги Фитина были отмечены двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Тувы, многими медалями, а также нагрудным знаком заслуженный работник НКВД. В 1951 году По личному распоряжению в Берии генерал-лейтенант Фитин был уволен из органов госбезопасности, скончался 24 декабря 1971 года. 30 декабря 1922 года первый Всероссийский съезд советов постановил учредить при СНК СССР Объединенный орган государственного политического управления. 31 декабря 1908 года родился Виктор Александрович Лягин, советский разведчик, герой Советского Союза, посмертно 1944 год. С 1938 года работал в управлении НКВД по Ленинградской области. Затем был переведен в Москву в аппарат внешней разведки. С июля 1939 по июнь 1941 находился в служебной командировке в Соединенных Штатах Америки по линии научно-технической разведки. После нападения Германии на СССР по личной просьбе возвратился в Москву. Некоторое время возглавлял в центре подразделения научно-технической разведки. В 1942 году с группой добровольцев из сотрудников внешней разведки прибыл в город Николаев для осуществления разведывательно-диверсионной работы. Его группа провела ряд крупных диверсий, добывала и передавала в центр ценную разведывательную информацию. В марте 1943 года фашистам удалось схватить разведчика. На допросах он вел себя мужественно, перенес пытки. 17 июля 1943 года был расстрелян. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Виктория Куненко-Кунь, Киев, 2005 год.